Глава вторая. «Ночью тебе нет равных», — повторила мысленно, напряженно взирая на монстра. Что это означает? Попытка задеть? Смутить? Судя по чуть-насмешливому взгляду темно-фиолетовых глаз, да. Хм. Я улыбнулась и мягко поднялась с диванчика. Выглядеть грациозно не пыталась, просто опасалась, что в моем состоянии любое резкое движение может привести к обморку. Постояв под пристальным взглядом дракона, убедилась, что не теряю сознание, и сделала плавный шаг к его столу, решив подытожить все случившееся. «Итак, ты, рискуя собой, прилетаешь в горящий город», начала негромко и почти нежно, подняв указательный палец. «Находишь среди огня и трупов меня». К первому пальчику добавился второй. Я сделала плавный полушаг вперед. «Спасаешь, приносишь в свое логово». Шаг мимо стола к дракону. «Рассказываешь о себе и моих обязанностях». Движение вплотную к нему и закресло. Пытаешься уязвить словами, но крайне осторожен в каждом движении. Вывод напрашивается лишь один. Мои ручки оказались на его каменных от напряжения плечах. Поддаваясь неясному порыву, я наклонилась, коснулась дыханием виска застывшего без дыхания мужчины и проникновенно прошептала прямо на ухо. Мне не травных, не только ночью. Он содрогнулся всем телом, как от удара. Мощное сердце колотилось так сильно, что я ощущала каждый удар под ладонями. «Ты устала!» — хрипло выдохнул мужчина, не делая попыток пошевелиться. «Достаточно на сегодня разговоров. Тебе надо отдохнуть». «Ага, значит, я верно почувствовала. Никакого интима у нас не было. Чисто деловые отношения. Ну вот, сразу бы так. А то все намекает на что-то, ухмыляется». «Как тебе, дракон? У меня тоже зубки есть!» Одобряюще хлопнув мужчину по плечу, я обошла и его, и стол. Подобралась к диванчику и, недолго думая, стянула плед. Меня морозило, причем с каждой минутой все сильнее. Завернувшись в пушистую ткань, обернулась к так и сидящему дракону, встретилась взглядом с его темными глазами и спросила о том, о чем следовало узнать в первую очередь. Что с моими воспоминаниями? Он не ответил, продолжая мрачно бронзать немигающим взглядом. Ты точно знаешь, добавила медленно, чуть задумчиво сощурившись. Думала, не ответят и теперь, но Адонарн Кейнер хрипло спросил. «Есть предположение?» «В игры играть будем?» «На самом деле одно было». «И, наверное, не следовало дерзить еще больше, но я помялась и все же ответила». «Ты!» Безрадостный хмык вырвался из его мощной груди, по губам скользнула горькая усмешка, глаза... Глаза дракон отвел, а через мгновение и вовсе отвернулся к окну. «Иди!» — разрешил тихо, не глядя на меня. Я не пошевелилась, ожидая от него несколько иной реакции. «Пожалуйста, иди!» Очень-очень вежливо прорычало чудовище сквозь зубы. «Значит, подробности произошедшего мне не расскажут». Жаль. С другой стороны, его реакции хватило, чтобы понять. Памяти я лишилась по его вине. Он этого и не отрицал. Однако я никак не ожидала этой горечи, глухого отчаяния и чувства вины в его глазах, в голосе и на лице. Должно быть, я в самом деле была незаменимым помощником. И как только связалась с этим драконом. Решив, что подумаю об этом где-нибудь за пределами кабинета, я развернулась и побрела к двери. Говорить ничего не стала, оборачиваться тоже не планировала, но уже на пороге все же повернулась и вздрогнула, наткнувшись на тяжелый тоскующий взгляд, которым провожал меня мужчина. Сердце кольнуло и сжалось, в груди что-то задрожало. Понятия не имею, что это было, но вместо того, чтобы просто уйти, я улыбнулась, подбадривая эту печальную морду, и преувеличенно бодро сказала – «Да ты не печалься! Счастье притаилось за углом!» А Адонарн побледнел так быстро и сильно, что я даже испугаться не успела. Гулко сглотнул, жестом остановил машинально дернувшуюся к нему меня и с трудом выдавил из себя. «Уйди, Айлин! Уйди, мое проклятие!» — добавил едва слышно. Я не нашла в себе смелости задержаться. Оказавшись в коридоре с темными неровными каменными стенами, высокими потолками и рыжими шарами магического освещения, Я долго стояла под тяжелой деревянной дверью, пытаясь понять, почему изнутри жгла боль, мешающая дышать, и сердце билось так быстро и неровно, словно страдая о чем-то. А потом услышала стон, едва слышный, глухой, полный невыразимой тоски и боли, стон, от которого ледяные мурашки скользнули по коже, а грудь сдавила стальными обручами. Подслушиваем, насмешливый шепот над ухом заставил подпрыгнуть от неожиданности и лихо развернуться. Вот только с лиха я разошлась, конечно, и вместо лица высокой темной фигуры рядом с собой увидела невнятную муть поплывшего мира. Выдохнув что-то нечленораздельное, слабо взмахнула руками и повалилась в сторону. — Айли, вот давай без этого! — встревоженно воскликнул успевший поймать незнакомец. Продержав вначале за запястье, через секунду он попросту подхватил на руки, недовольно пробурчав. — Твою прабабку, малая, не вздумай умирать! У меня еще с прошлого раза ребра не зажили! С трудом пробившись сквозь волны накатывающей усталости, я разлепила ресницы и снизу вверх взглянула на оборотня. Точно оборотня! Такие фосфорицирующие желто зеленые глаза с вертикальным пульсирующим зрачком только у них были. «Не ешьте меня!» — попросила слезно. «Здесь люди вообще водятся?» «Ты головой ударилась, Айли?» Оборотень взглянул на меня, как на умалишенную. «Не без этого!» Грустно созналась, снизу вверх разглядывая незнакомое лицо. Рыжие кудрявые волосы, нахальный вид, массивный квадратный подбородок, перекатывающиеся жгуты мышц под серой рубашкой. Мужчина уже не казался таким незнакомым, в который раз за день напрягла свои извилины, стараясь выловить из головы имя. Оборотень с подозрением оглядел меня, помолчал, свел брови у переносица и вдруг спросил «Я Йорген, помнишь?» Имя вспыхнуло огнем. В голове вспышками засверкали воспоминания. Хохот молодого веселого оборотня, его наглые подкаты, самоуверенные речи. А еще тепло, какое накатывает только при воспоминании хороших людей. Йорген посмотрел на задумавшуюся меня, вздохнул и без слов куда-то понес. «Извини, мне память отшибла», – запоздала ответила, разглядывая темные и запутанные коридоры замка. «Но я тебя вспомнила, правда». Оборотень неопределенно хмыкнул, сворачивая на витую лестницу, ведущую вниз. «Как вы вернулись?» – спросил у меня, быстро и бесшумно преодолевая ступень за ступенью. «Прилетели», – беззаботно пожала плечами. Йорген как шел, так и застыл посреди пути, пошатнувшись, резко опустив голову и широко распахнутыми желтыми глазами вонзившись в меня. «То есть как?» – переспросил хрипло. Всемогущий Адонарн Кейнер обратился, поведала буднично, уже совершенно не желая паниковать. В теплых мужских руках неумолимо клонила в сон а уставшие от беготни ноги давали о себе знать неприятные пульсации в икрах. Так что все, о чем я мечтала сегодня, — мягкая кроватка. И горячая ванна, а то вид у меня должно быть далекий от приличного. Обратился, — не поверил Йорген, нависнув надо мной и всем своим потрясенным видом требуя подробностей. И город поджег. Я поежилась, тянула голову в плечи и поняла, что малодушно не хочу вспоминать весь тот ужас. Слушай, иди сам у него обо всем узнай. Оборотень рыкнул что-то недовольное, запоздало вспомнил о моем далеком от нормального состоянии и почти бегом поспешил вниз по лестнице. Прошел еще пару коридоров и ногой открыл одну из темных деревянных дверей. Черная комната поглотила нас. Едва дверь громыхнула, захлопнувшись за Йоргином. Меня уверенно пронесли четыре широких шага и хотели куда-то опустить, но в последний момент передумали. «Айли!» Мужчина так и застыл со мной на вытянутых руках. «Ты вся в крови и грязи!» «И прости, за пошок у тебя еще тот!» Он оставил неозвученный вопрос висеть в воздухе. «Точно!» — спохватилась запоздала. «Мне бы в ванну!» Настала моя очередь замолкать в неуверенности. Вздохнув, оборотень осторожно поставил меня на ноги. Придерживая одной рукой за плечи, пальцами второй звонко щелкнул, заставляя разом ярко вспыхнуть все расставленные развешенные по комнате свечи. «Справишься сама?» — спросил он, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. — Ванная комната справа за дверью. В шкафу висит твоя одежда. — Да, иди, — великодушно разрешила, радуясь возможности, побыть одной. Умыться все же хотелось без лишних глаз. А Йорген будто того и ждал. Осторожно убрав руки, он убедился, что я стою самостоятельно. Отсалютовал рукой и рванул к двери, бросив. — Если что, кричи, кто-нибудь точно услышит. За ним захлопнулась дверь, а у меня по коже пробежали мурашки. Кто-нибудь? Очень пугало. Сколько в замке обитателей? А сколько среди них людей? Неужели дракон собрал вокруг себя исключительно монстров? Стараясь двигаться как можно тише, я подкралась к двери. боязливо коснулась тяжелого железного засова и без промедлений со скрежетом вставила его в паз. Мгновенно стало куда спокойнее. Появилось чувство слабой, но все же защищенности и безопасности. За единственной здесь дверью действительно обнаружилась освещенная горящими свечами ванная комната. Небольшая и без излишеств, как и бывает в военных замках. В углу за ширмой уборная, на стене слева от входа зеркало и каменная раковина. У дальней стены большая и почему-то уже полная горячей воды ванна. Я замерла, задача, глядя на поднимающийся над поверхностью воды белесый пар. Кто позаботился обо мне? Кто знал, когда я вернусь и в какой момент решу принять ванну? Только начавшая отпускать напряжение сковала вновь. «Ну, чего встала?» – раздалось вдруг. Голос был странным. Очень тоненьким и звенящим, в смысле каждый звук напоминал перезвон колокольчиков, и прозвучал он словно отовсюду разом. — Здравствуйте! — поздоровалась потрясенно. — Привет, Айли! — приветствовал голос. Голоса. И велели. — Ну, не стой, залезай скорее, пока вода не остыла. Почему-то не захотелось расстраивать таинственные голоса. Помявшись немного, я вошла в ванную, закрыла за собой дверь, сделала два шага и замерла перед зеркалом. Себя узнала мгновенно. Все те же золотисто-русые кудри до середины спины. Тонкие черты лица, довольно стройное тело. Глаза яркие, зеленые, только уставшие очень. Брови и ресницы светлые, кончик носа чуть вздернут. А от природы припухлые губы так и хотелось загнуть в хитрые ухмылки. В ушах проколы и сверкали небольшие аккуратные серьги из белого золота с розовым камнем. Наверняка очень дорогие. Откуда у меня такие? Не помню, чтобы я была богатой. Не помню даже, чтобы я была леди. Кажется. Я вообще в деревне жила. Когда-то давно, в другой жизни. Пытаясь вытащить из памяти побольше воспоминаний и разогнать угнетающий туман, я осторожно сняла испачканную грязью чужой кровью одежду. В том, что кровь действительно была не моей, убедилась лично, тщательно себя исследовав перед зеркалом. И вот только после этого с превеликим удовольствием и тихим стоном истинного наслаждения я залезла в горячую, почти обжигающую воду. Какое же блаженство! А через несколько минут послышался странный гул. После чего замок словно взорвался, зашумели голоса, зазвучали быстрые многочисленные шаги, захлопали двери. Не знаю, что именно, но там явно что-то произошло. Выяснять не хотелось. Вообще ничего не хотелось, но пришлось заставлять себя мыться, а потом выбираться из воды и, завернувшись в полотенце, возвращаться в спальню. Горячая ванна усилила усталость. Я едва не засыпала прямо стоя, выходя, не вписалась в дверной проем и больно ударилась бедром о косяк. Ну и день! Столько событий, столько страшного и непонятного. А самый страшный среди них – Адонарн Кейнер. Ночь выдалась сложной. Я барахталась на границе сна и реальности, утопая в наваливающихся воспоминаниях. Ощущения не обманули. Я действительно не имела никакого отношения к леди. Родилась на границе нашего Нереона. Всю жизнь была деревенской целительницей. Нигде не обучалась. Всему училась сама. Драться не умела и даже постоять за себя не могла из-за чего соседи смотрели кто с жалостью, кто с презрением и недовольством. В нашем мире не уметь обращаться с оружием – это смерть. Еще вспомнила папу. Его смерть не смогла, но в том, что отца больше не было в живых, не сомневалась. Он был моим последним родным человеком. Так что я, получается, теперь сирота. Одна. Одной себе же и нужна. А Донар над чего-то вспоминался труднее всего. Я не могла сказать точно, в какой момент он появился в моей жизни и какого характера были наши отношения. Видела вспышками лишь какие-то рабочие моменты, кучи свитков и документов, которые проходили через меня, книги, людей, с которыми приходилось общаться и разрешать какие-то вопросы. Вспомнила, что я постоянно куда-то ходила, бежала или ехала, очень много читала и всегда носила с собой разные документы. Кем же я была? И очень интересно, пока я работала, чем занимался сам лорд Кейнер. В итоге проснулась я уставшая и очень злая, проворочилась, пытаясь уснуть вновь а когда не вышло, злобно выругалась и решительно покинула теплую постельку, отправившись в ванную. Меня даже не шатало, и в дверной проем вторым бедром не впечатала. Чистая победа! Умывалась долго и старательно, силясь стряхнуть усталость. Вернувшись в спальню, подкралась к шкафу, приоткрыла дверцы и застыла перед большим выбором одежды. платья, костюмы для путешествий, юбки и рубашки. Неужели я все это носила? Откуда у меня средства на такую одежду? По виду она казалась качественной, значит, дорогой. Выходит, у меня хорошее жалование. Что же, хоть одна приятная новость. Изобилие вещей выбрала простое и строгое серое платье с широкими рукавами, единственным украшением которого была широкая полоса белого кружева на талии и подоле. Сверкающей чистотой и пахнущей мятным шампунем волосы тщательно расчесала каменным гребнем, который тоже казался невероятно дорогим. Припомнив, сколько приходится бегать туда-сюда, убрала волосы в длинную тугую косу которую закрутила и закрепила на затылке серебряной заколкой в виде веточки. Впрыгнув в серые туфельки, я поспешила. Хотелось бы верить, что в кабинет дракона, но дорогу я запомнила неважно. Пришлось довериться своей интуиции и памяти, хотя на последнюю я и вовсе надежд не возлагала. Очень уж она меня подводит в последнее время. До первого поворота я шла уверенно, на втором брови спал к переносице. Воспаленный мозг отказывался узнавать этот странный коридор. После третьего я и вовсе остановилась, озадаченно оглядываясь. «А откуда я вообще пришла?» Следом за этой мыслью пришла более пугающая: Коридоры меняются. То, что я не заметила вчера вечером в темноте, сейчас сразило на повал. Кое-где то исчезали, то появлялись двери. А сзади вообще образовался новый поворот. Пути беззвучно меняли свои направления. «Да что с этим местом не так?» «А что самое главное?» Как теперь вернуться назад? Про кабинет Адонарна? Я вообще молчу. Тут бы до своей комнаты живой добраться. Безопасно ли здесь вообще находиться? Вот так зайдешь куда-нибудь, а тебя расплющат в лепешку или в лестницу вмонтируют, и будут по мне всякие гады крылатые ходить, а я их злобно кусать из ступенек. Я испуганно обернулась, судорожно соображая, что теперь делать, и не придумав ничего лучше, просто продолжила идти прямо. Когда-нибудь эта стратегия выведет меня либо на улицу, либо к кому-нибудь живому. Коридор сменялся коридором. Мелькали исчезающие и появляющиеся двери, окна, закоулки. Кипела в жилах кровь и стучала в висках сердца. Тупик. Поворот. Снова тупик. Я резко остановилась, чувствуя, как тяжелеет дыхание. И все сильнее сжимает паника. Куда бежать? Где спасаться? Шорох скрежет и... Бу! Я завизжала. Лихо обернувшись, шарахнулась в сторону. Краем глаза зацепилась за что-то пушистое и огненно-рыжее, размером с трехлетнего ребенка. Не удержалась на ногах и грохнулась на каменный пол, больно приложившись местом, которому вчера от рук дракона и так досталось. А монстр, не спеша нападать, довольно урчаще рассмеялся, обнажив маленькие острые зубки, взявшись когтистыми лапами за живот и зажмурившись от удовольствия. Ну, совсем как ребенок. Злиться я перестала тут же но невольную улыбку подавила и постаралась, чтобы голос звучал строго, а не умилённо. «Ты кто? Ты чего здесь вредничаешь?» Рыжая шерсть, огромный пушистый хвост, большие бусинки черных глаз, весело смотрящие на меня. Подробнее разглядеть его в полутьме не представлялось возможным. «Чих!» — прорчало существо. «Будь здоров!» — ответила машинально, поднимаясь на ноги, отряхивая ладони и стараясь не думать о том, что вечно моей попе достается. «Это имя!» Оскорбился зверек и сложил лапки на груди. Ой, я все же улыбнулась, ему виновата. Прости, пожалуйста. Приятно познакомиться, Чих. Я Айлин. Знаю, протянул он самодовольно, мигом перестав дуться. Тебя все наши знают. Все ваши? Переспросила удивленно, вскинув брови. Это кто? Монстрик неопределенно развел лапами и с важным видом в развалочку пошел мимо меня, бросив. Духи. Ты же про нас знаешь. Правда? Я память частично потеряла, призналась растерянно, зачем-то последовав за чихом. Удивительно, но коридоры больше не менялись, а само волшебное создание вышагивало по ним так, словно тут каждый камень ему лично принадлежал и по гроб жизни был обязан. И закрались у меня смутные подозрения. А перепланировку случайно не ты устроил? Спросила с подозрением, с прищуром глядя в пушистый затылок. Загадочное и ничуть не виноватое молчание было мне ответом. То есть он... «А воду в ванну вчера тоже духи набрали?» — припомнила внезапно. «Ага», — подтвердил беззаботно. «Кстати, тебе тут передать просили, чтобы ты облезлого этого угомонила. Если еще раз подземелье вскроют, мы его там и похороним». «Передам», — пообещала понятия не имея, о ком из облезлых идет речь. «Нет, ладно, если оборотень на весь замок один, а если их много?» «И синий скажи, что никакого ей озера в спальне», — добавил Чих раздраженно. «Еще что-нибудь?» – уточнила вежливо, поймав себя на том, что руки дернулись раскрыть ежедневник и внести пометки. «Не!» – отозвался монстр милостивый и коварно добавил. «С остальными сами разберемся!» Мне на всякий случай стало страшно за этих остальных. С другой стороны, озеро в спальне – это действительно не тело. И если остальным прилетит не просто так, а по заслугам, то я ничего против не имею. Тем более, насколько понимаю, мы в этом замке поселились недавно, чего нельзя было сказать о духах. «Тебя куда проводить?» – осведомился Чих деловито. «О, так меня провожают?» «Обратно в комнату, пожалуйста». Руки без ежедневника чесались, а потом к лорду Кейнеру. «Ладно!» – снизошло чудище. «Так и быть, я сегодня добрый». «Великая честь!» К моей комнате мы вышли минуты через две. На столе действительно обнаружился знакомый ежедневник в мятной обложке с крепежом для пера на крышке. Раскрыв книжечку по тонкой тканевой закладке... Обнаружила последнюю запись от 7 числа десятого месяца. Он что-то скрывает. А какое сегодня число? Поинтересовалась с медленно стягивающей тревогой, перечитывая фразу раз за разом. Девятое. Уведомил Чих, разглядывая комнату. Получается. А что же получается? Позавчера я заподозрила кого-то в чем-то, а вчера потеряла память при загадочных обстоятельствах? Зуб даю. Мои подозрения пали на Кейнера. Но вот какие. Что он делал? Что я узнала? И не стало ли это причиной гнева дракона, а в результате и моей амнезии?